Беспощадная логика Когда я явился на лодочную станцию, моего друга там еще не было. Спустя доносилось рычание псов, и их победный лай ДС работал. Я принял смену у дневных дежурных, пересчитал лодки и стал ждать дразнителя. Хоть то была пора белых ночей, но река казалась темной и таинственной. Я ходил по Бону, стараясь держаться посредине, подальше от воды. Наконец появился Д.С. Он пришел на плот прямо с собачьего полигона и, сразу, сняв халат и шапку, стал смазывать укусы йодом. Лицо его сияло, план по укушениям был выполнен с превышением, но сидеть он не мог. В прошлом году твой дразнильный халат был длиннее, сказал я ему. Деяс ответил, что халат укоротила Хабе, заботясь о нем и о получаемой им компенсации. Юра, что ты знаешь о русалках? Спокойным голосом спросил я. Русалки, они же на юге России. «Мавки и майки, они же наяды, ундины, сирены, лорелей и нереиды, прочно вошли в художественную литературу всего мира. В каком аспекте тебя интересуют эти существа?» «На данном этапе моей жизни литературно-художественные русалки меня не интересуют», — ответил я. «Я хочу навести у тебя справку о самых обыкновенных...» нормальных русалках, и вообще есть ли они? Быть может, это плод суеверия? «Всякое суеверие зиждется на каком-либо неверно истолкованном реальном явлении», — ответил Д.С. «Понятие «русалка» донесено к нам фольклором из глубокой древности, причем без упоминания о наличии у нее хвоста». В дальнейшем сказочники и поэты приделали ей хвост. Если же умозрительно рассмотреть современную рядовую русалку, то мы, очевидно, увидим человека, спонтанно приспособившегося к обитанию в водной среде. Я хочу подчеркнуть, что русалки не способны к популяции. Русалками не рождаются, в них превращаются. Вывод. Чтобы стать русалкой, надо утонуть. Однако далеко не всякий утонувший становится русалкой. По-видимому, биологический механизм, автоматически переключающий организм на жизнь в водной среде, генетически закодирован не в каждой особи. Но почему тебя заинтересовал этот вопрос? Юра... Дело в том, что поступил письменный сигнал, будто я русалка. Но я даже плавать не умею. Именно неумение плавать повышает твои шансы стать наядой, беспристрастный изрек ДС. Ведь твои возможности в отношении утопаемости шире, нежели у умеющего плавать. Но я вовсе не хочу идти в русалки. У них женские данные, а я мужского рода. У них длинные волосы, а я стригусь под бокс. В древности зарегистрированы визуально не только русалки-женщины, но и русалки-мужчины, так называемые водяные. Но воспевать русалок-женщин куда интереснее, чем русалок-мужчин. И вот водяные были забыты. Постепенно понятие русалка стало понятием собирательным и включило в себя и собственно русалок, и водяных. Возьмем понятие «собака». Когда я говорю, что меня укусила собака, я вовсе не утверждаю этим, что меня укусила именно сучка. Ибо хоть слово «собака» женского рода, но понятие «собака» — суть общевидовое определение и вмещает в себя всех собак обоего пола. Поэтому, если поступило сообщение о том, что ты русалка, Ты должен подойти к этому факту с должной объективностью. «Но я не хочу переключаться на русалку!» — резко возразил я Д.С. — «Я нужен человечеству на суше!» Он ничего не сказал в ответ. Все кругом молчало. Раздавленный неопровержимыми логическими построениями своего друга, я был охвачен тревогой. В голове сами собой начали складываться певучие строки. Раскудахтались мрачно филины, потемнела морская даль. В мозговые мои извилины заползла гадюка печаль. С берега послышались тяжелые шаги. Д.С. встрепенулся и стал торопливо одеваться. — Это Тося, — радостно сказал он, — какое счастье быть любимым! Дощатый бон закачался, когда рыжая гражданка агрессивного телосложения ступила на трап. «Так вот какова Хабе!» Чтобы не смущать влюбленных, я спешно удалился в кассу-старушку и, закрыв за собой дверь, задумался о своих неприятностях. «Опасность стать русалкой!» и возможность пасть от руки одеколона? Надо завтра же послать эсминцу телеграмму с оплаченным ответом и запросить все данные об одеколоне, пол, возраст, особые приметы и род оружия. Мои размышления были прерваны стуком в дверь. «Выходи! Тося уже ушла!» — сказал Дес. «Ты видел ее?» — Видел. Не такая уж она хрупкая и не такая уж блондинка. — Что ты понимаешь? Я чистокровный атеист, но когда вижу ее, готов поверить в ангелов. Представь себе, она унесла мой дразнильный халат, а завтра сама принесет его мне. Теперь по ночам на нем будет спать ее домашняя кошечка. «Какая забота о кошках!» — высказался я. «Забота о людях! Забота обо мне!» — воскликнул ДС. «Ведь поскольку от халата будет пахнуть кошкой, активность собак резко повысится!» Утром, возвращаясь домой с дежурства, я зашел на почту и послал эсминцу задуманную телеграмму. Ответ пришел в тот же день к вечеру. Увы, эсминец, как видно, не понял моей депеши и принял ее за подкоп, ибо телеграмма его была такова. «Индейская мудрость гласит двоеточие, копающий на благодетеля подобен змее у лица спящего Точека эсминец».